Стиль вазной живописи, перенесённой на стены, вот первое впечатление, которое производят фрески Корнетто. Мы видим здесь ту же кратчайшую выразительность композиции, то же просвечивание линий, которое угадывал живописец греческой вазы во всякой форме. Мы находим здесь ту же страсть к движению, ту же веру в значительность жеста. Сюжеты корнетских фресок давали полный простор этим чувствам. В них изображены охоты, погребальные пиры и в особенности часто пляски, сопровождаемые музыкой флейты и лиры. Танцующие фигуры в гробницах леопардов и погребального пира являются высшей точкой, которой достигла здесь эта живопись. Движение рук и начертание, приведенные в плоский узор одежды у танцовщиц во второй из этих гробниц, составляют такой триумф линейного стиля, какого мы пока не знаем ни в одном монументальном искусстве. Только в росписях ваз можно было бы найти равносильный тому пример. Но стена с большими фигурами всегда скорее радует глаз, чем искусственная поверхность вазы с ее каллиграфией. Корнето свидетельствует, что линейный стиль греков мог быть свободен на стене от геометрической сухости, обусловленной только формой вазы. Здесь вздыхаешь легко легко и почти небрежно нанесенными на стену изображениями кустов лавра с перистыми листьями и черными точками ягод. Даже в наименее обдуманных частях стенных украшений, в каких-то птичках и рыбах, в беглом очерке пятнистых леопардов, в самих даже разноцветных квадратиках потолков античный художник ни на минуту не терял своего природного декоративного инстинкта. При таком инстинкте Как должен был он любить свои чистые белые стены, и каким богатством казалась ему одна проведенная линия, одно пятнышко краски. Волнующиеся моря высокой зеленой пшеницы окружают могилы корнету Мед полевых цветов разлит в воздухе колеблемым близким дыханием моря. Темные дома, стены и башни города поднимаются так благородно над оливковыми рощами, над полями. В летние вечера здесь неумолчно трещат вещи цикады. Зеленые светляки роятся над дорогами, а над Теренским морем низко висит пламенно-белая звезда Венеры. Непонятно, почему этот прекрасный город забытый, и обойден путешественниками. Кому ничего не говорят русские фрески, тому, может быть, скажет нечто хотя бы вид из Корнета на глубеющий простор моря, на далекую отдельную гору Монте-Аджентарио, поднимающуюся среди Мореммы на плодоносную долину реки ароны текущей из Больсенского озера. Корнетто не успела даже прославиться своими башнями, которые почти так же высоки здесь и многочисленны, как Сан-Джиминьяном, нетронутых живописных мест, сохранилась в улицах этого старинного города. К природной красоте жилищ Лацума, в нем примешаны какие-то веяния Тосканы, как всегда поднимающие дух и препятствующие упадку и разрушению карнету справедливо гордится своим замечательным палаццо Виталлески, примером перехода от тосканской готики к Ренессансу, единственным в своем роде по общего впечатления и красоте частности. Но ничто не может победить странную судьбу забвения, на которое обречено Корнету в книгах путешественников. Положительно кажется, что этот город находится под запретом тайны, которую стригут его гробницы, ревниво охраняют любопытных взоров мгновенное видение белых стен и коричнево-красных фигур Эллады. Братчано Компания за Тибром мало похожа на компанию, примыкающую к Сабинским и Альбанским горам. От самого Понте-Молле древняя Виа-Кассиа, Кассиева дорога, переходит с холма на холм, спускается в долины ручьев, заросшие свежими перелесками. Равнинные пространства, горные дали, открываются с нее на одну минуту и снова исчезают. Эта часть Лациума незаметной почти от самых ворот Рима переходит в беспорядочно пересеченную, лесистую и довольно мрачную область южной Этрурии, окружающей Орвието и Витербо. Брачано лежит на дороге в Витербо, на берегу большого озера, в сравнении с которым незначительными могут показаться озера Альбано и Неми. Как эти озера, оно имеет вулканическое происхождение, и уровень его также очень высок. Но не ради этого озера и не ради крохотного городка в одну улицу стоит предпринять поездку в Брачиано. Еще издалека виден господствующий над этим городком огромный замок, старинная резиденция Орсини, царивших некогда в этой части Лациума, так же, как царили колонна вокруг Палестрины и Полиано. Знаменитый кондотьер Наполеоне Орсини построил этот замок около середины XV века. Близ его стен Вирджини Орсини одержал блестящую победу над своим смертельным врагом папой Борджиа. Его залы видели гостей в XVI веке Викторию Аккорумбони, внушавшую такую слепую страсть старому герцогу Пауло Джордано и сделавшуюся поэтому героине новеллы Стендали и трагедии Вебстера. Когда в XVII веке древнейшие фамилии Лациума стали уступать место новым папским фамилиям, Братчиану перешло в собственность князей Одескальки. В XIX веке его купил тот самый банкир Торлония, балые приемы которого столько раз вспоминает Стендаль. Время часто слышишь имя этой новой аристократической династии. В руки наследников финансового героя, служившего такой отличной мишенью для саркастических стрел, Стендале. Успели попасть в палаццо Жиро, вилла Альдобрандини, вилла Альбани и вилла Конти во Фраскате. По счастью, лет пятнадцать тому назад Брачану вернулась к Одескальке. По счастью, ибо Тарлонни не отступали даже перед разрушением старинных покоев замка и были всегда готовы заменить медведей Арсини своими наскоро придуманными гербами. Нынешнего хозяина Брачану можно поставить в пример всем настоящим и будущим собственникам жилищ, прославленных искусством и историей. С достойной всякого уважения и энергии, с отличным вкусом, князь Адыскальки стремится возвратить Брачану к прежнему виду, не превращая его, однако, при этом в «мертвый музей». Благодаря его заботам Брачиано стала единственным местом Италии, где видишь комнатную обстановку возрождения, несущую притом службу жизни во время наездов хозяина в месяцы осенних охот. Комнаты замка могут приютить немало гостей, не будучи для этого оскорблены рыночными предметами современного обихода. Брачиано богато редчайшей мебелью Чинквиченто и Кватрученто, Тяжелыми архитектурными шкафами, покрытыми обильной золоченой резьбой на синем фоне, прямыми стульями, обитыми старинной кожей, длинными ларями с расписными крышками, огромными кроватями, почерневшими дубовыми столами. Здесь прельщает мечту комнатный уют людей Возрождения. Большой огонь в мраморном камине. Книга-новелл или поэма Ариоста, отличной венецианской печати. И вино в хрустальном стакане. Летний воздух, входящий вместе с солнцем сквозь раскрытое квадратное окно, брошенное шитье на каменной скамейке, занимающей глубокую оконную нишу, и цветы в синей и желтой вазе урбинской майолики. Об этих несложных трудах и развлечениях прошлого напоминают фрески времен Урсини в одной из зал. Написанные неискусным художником, они не могут, конечно, сравниться с фресками Скифанои Феррари, Но так приятно все-таки видеть в них картины жизни старых хозяев на игру в шахматы, охоту, чтение, сбор плодов, катание на лодке по озеру, за которым, как и теперь, рисуются башни, дома Тривиньяно и Ангвиларры. Мы узнаем Брачано и окружающего пейзажа еще раз в более значительных фресках на главной лестнице замка, написанных Антониацо Романо. И эти фрески также были открыты из-под штукатурки благодаря энергии нынешних владельцев. Вирджинио Орсини, окруженный своей семьей и целым войском вассалов, воскрес в них среди всей праздничности золотых и пурпуровых одежд, блестящих вооружений, белых коней, молодых и красивых лиц, зеленых лугов, причудливых скал, романтических замков и синего римского неба. Витербо. По географическому положению Витербо принадлежит к той области, которая занимает промежуточное положение между Лациумом, Умбрией и Тосканой. Это очень своеобразный город, и он чем-то отличается даже от наиболее родственных ему городов – Корнетто и Орвието. И, однако, стоит увидеть архитектурность домов Витербу, его живописнейшие, оранжевые с золотом черепичные крыши, пейзажи, открывающиеся с его окраин, стоит услышать не прекращающийся ни днем, ни ночью шум его бесчисленных фонтанов, чтобы почувствовать его глубокую связь с Римом. Место Витербо кажется естественным рядом с городами Лацума. В истории этот старинный папский город был действительно тесно связан с Римом. Папы любили укрываться в его крепких стенах от угрожавших им опасностей. Четверо из них нашли здесь свои могилы. В числе пап, погребенных в церквах, Витербо был... Климент IV, видевший со стен города блестящий поход последнего из Гогенштауфенов, несчастного Конрадина. По преданию, даже этот грозный папа прослезился при виде стольких молодых и прекрасных рыцарей, спешивших на верную смерть к полям Тальякотца. Но на другой день в соборе Витербо разыгралась страшная сцена. Окруженный прилатами и кардиналами, Климент IV, восседая на троне, предал оглашению Буллу, направленную против белокурого северного принца, приехавшего искать царство в Италии против всех его сподвижников. Когда чтение было окончено, папа вскочил на ноги, бросил на пол свою толстую свечу и воскликнул громовым голосом «Да будут они отлучены от церкви!» И тогда все священники также опрокинули свои свечи и повторили вслед за папой. Да будут они преданы отлучению. Народ, объятый ужасом, поспешил оставить храм. Такие сцены, таких суровых людей видела Витербо в XIII веке. Так справедливо замечает Денавен в своей превосходной книге между Тибром и Арно, до сих пор XII и XIII века также живы в Витербо, как живы XIV и XV века в Сиене. Почти столько же, сколько Сьен этот интереснейший город сохранил из своего прошлого, но только прошлое Витербо восходит к временам еще более давним. Удивительные романские готические церкви с химерами, розетками, наружными барельефами встречаются здесь на каждой площади. Редкостная готическая лоджия украшает епископский дворец, старые жилища пап, которые гостили в Витербо. Башни менее высокие, чем башни Сан-Джеминьяно и Корнетто, но более массивные, чем те, поднимаются из лабиринта темных домов во всех углах города. В Италии мало мест, которые до такой степени полно удержали бы дух средневековья, как квартал Сан-Пелегрину в Витербо. Углубитесь без рассуждения в этот бедный квартал, пишет Денавен, на каждом шагу Вас будут осаждать неизведанные впечатления. На каждом шагу перед вами начнут вставать всякие неожиданности. Почерневшие башни, прорезанные редкими окнами, улочки, вымощенные большими плитами, исчезающие под темными сводами или проваливающиеся куда-то вниз на поворотах, высокие стены, сжимающие узкие виколо, подъемы и спуски, чередующиеся без плана и бесцели, наружные лестницы и высокоподнятые крыльца, дающие единственный доступ в негостеприимные дома, колонны, заделанные в углы зданий, тяжелые балконы, которые висят над улицей, готические фризы, бегущие по стенам, усеянным трещинами, современные окна, вмазанные в едва заметные оживальные аркады, феодальные гербы, отмечающие какой-нибудь вход в дом, позеленевшие деревянные двери, унизанные большими гвоздями снабженные огромными засовами, причудливейшие по формам фонтаны. Нигде нет такого обилия готических фонтанов, и, следовательно, в своем чувстве воды Витербо опередила Рим на несколько столетий. Витербо в возрождении сохранила эту традицию. Виньола построила здесь несколько фонтанов и на водоносных склонах Монти Чемини раскинулась, переполненная источниками до какого-то пресыщения вилла Ланте. Принято говорить об относительной бедности и искусственном возрождении этого столь рано прожившего свои лучшие годы города. Но не придается ли таким образом непонятному забвению прекрасный художник, который родился в Витербо, и о котором можно узнать только здесь, в Витербо? На стенах церкви Санта-Мария де Лаверита сохранилось все, что позволяет судить о таланте Лоренцо да Витербо, жившего и работавшего во второй половине XV века. С глубоким удивлением, ведь здесь путешественник фрески, написанный зрелым, своеобразным и достаточно тонким художником, незнакомым ему даже по имени. Бернсон совершенно неправильно отнес его к группе провинциальных умбрийских мастеров — развивавшихся под влиянием Беноццо Гацоли и его работ в Монтефалько. Фрески в Витербо отделены от фресок в Монтефалько всего только 15 годами, но кажется, что их разделяет полстолетия. Есть прямое предчувствие Чинквиченто, есть классическая круглота форм, простота цвета и мерность композиции у Лоренцо де Витербо. Все то, от чего был бесконечно далек романтический Беноццо. Вполне основательно, Вентуре считает Лоренцо учеником Пьеро де Ла Франческо. Композиция лучше всего сохранившейся фрески «Брак Марии и Иосифа» поражает до странности совершенной стройности. Чтобы встретить такую же связанность групп, надо обратиться разве только к диспуту Рафаэля. Выше фреска «Введение в храм» показывает в перспективе классическое зданица, какую и не снилось Бенотцу но умел простодушный флорентийский мастер писать и такие энергичные, серьезные портреты, какими являются головы обручения. А, может быть, самое замечательное, что отличает Лоренцу да Витербо от всех умбрийцев, это его чувство колорита. Именно это чувство выдвигает Лоренцо на видное место среди самых значительных художников Кватру Ченту, ставя его где-то рядом с другими наследниками великого Пьеро. Смелоца до да и Франческо косой. Прекрасна общая сдержанность, некоторая бледность или погашенность всех его красок. Лоренцо вышел уже из той стадии, когда художники, ища украшения, прибегали к яркой расцветке и спасительному золоту. Свою задачу он понимал как настоящий живописец немного сухого рафаэлевского склада. В его фресках много белого, зеленого, лиловато-серого и вишнево-красного цвета. В поклонении волхвов так удивительно хороша фигура женщины с корзиной плодов на голове, в одеждах красных и зеленых, с очень бледным и очень в тон написанным лицом. В обручении видно желание сохранить и проявить во фреске естественный тон стены, то желание, которое так гениально возвел в закон Микеланджело на потолке Сикстины. С чувством настоящего художественного открытия выходишь из санта мария делла лаверита В Витербо нечего больше искать других живописцев. Остается только закончить день прогулкой на виллу Ланте. Отличная белая дорога ведет к соседнему с виллой городку Баньяья. По пути встречается большая церковь мадонна делла Кверче с порталом раннего Ренессанса тимпанами Делла Роби, потолком в кессонах и двумя мя киостры, из которых второй украшен чудесным фонтаном. На фронтоне этой церкви великолепный герб Делла Робера точно говорит, как и самое имя храма о густых лесах, покрывающих горы вокруг Витербо. К этим лесам непосредственно примыкает вечная зелень виллы Ланте. В лучшую, может быть, пору римской виллы между традициями Высокого Возрождения и Рассветом Барокко строилась эта вилла. В сооружение было начато фамилией Дель Монте семьей папы Юлия III, любившего больше всех архитекторов Виньолу. И Виньола, по всей вероятности, создал план этой виллы, еще более богатый живописными чертами, чем его план виллы папы Юлия. главный роскошь виллы Ланте — составляет вода. Она может поспорить за первенство в этом отношении с самой виллой Десте. Растительность играет здесь второстепенную роль. Все в замысле архитектора, даже расположение жилищ, подчинено фонтанам. С верхнего уровня вода бежит по длинному желобу, края которого изображают цепи. Она падает далее несколькими уступами в полукруглый бассейн. Лестницы, украшенные вазами, площадки, огражденные балюстрадами, сопровождают ее течение. На среднем уровне разбит стройки правильный сад, в котором симметрично поставлены два совершенно одинаковых павильона, служащие жилыми домами. Их разделяет новый фонтан, водяной шкаф, извергающий воды бесчисленными тонкими струйками. Нижний уровень почти весь занят огромным квадратным бассейном, среди которого поднимается над сложными балюстрадами главный фонтан Виллы Ланте, фонтан четырех бронзовых мавров, совместным усилием поднявших высоко герб Дель Монте. Быть может, Вилла Десте богаче растительностью, необыкновенно большим падением уровней. Но едва ли многое на той вилле может сравниться с красотой декоративной скульптуры на вилле Ланте. Стройность бронзовых мавров достойна стройности создания Джованни Болонья. Балюстрады, статуи, вазы, маски, рельефы, разнообразные гербы сменявшихся владельцев все исполнено здесь с отчетливостью и тщательностью, более свойственной деталям возрождения, чем деталям барокко. Напротив того, картинность и блеск общего впечатления уже говорят как будто о близости XVII века, но сколько в точности мотивов возрождения сколько черт барокко смешано в этом создании различных архитекторов и разных хозяев, не хочется разбирать, до того оно кажется едино живым и цельным. Нигде не чудится так... Явление римского единства в мгновенном его торжестве над противоречиями римских искусств и разделениями римской истории, как на виллах Лацума. Дух Рима тонко круглит здесь бок каменной вазы, заставляет нежно шуметь воды фонтанов, раскидывает венцы пини, питает стволы лавров, острит их твердые листья. На таких виллах, как вилла Ланты, Чудесное существование Рима становится непреложной верой всей жизни».